12 мая. Очнулся я сразу безо всякого предварительного блуждания меж забытьем и явью, то есть совсем не так, как возвращаются из обычного сна. Только что видел перед собой озаренный ползущими лучами погреб и стремительно приближающийся желтый ботинок. Потом от чего-то прикрыл глаза, а открыл их уже в совершенно ином месте. Свет дня, белый потолок и сбоку на краю обзора два лица. Мадмозель Деклик, и господин Вандорин. Никакого значения этому явлению в первый момент я не придал, просто отметил: сидят, смотрят на меня сверху вниз, а я лежу в кровати. И лишь затем уже ощутил, как странно затекло все тело, услышал ровный шум дождя за окном и встрепенулся. Почему это они касаются друг друга плечами? Слава богу, сказала мадмозель. «Он очнулся!» Вы были правы. Я перевел взгляд с нее на Фондорина и почувствовал, что должен его о чем то спросить. Что такое урагиримоно? повторил я, запомнившееся звучное слово, как мне казалось, только что прозвучавшее. По-японски оно означает предатель, спокойно ответил Раст Петрович, наклоняясь надо мной зачем-то оттягивая мне пальцами нижние веки. Я просто обмёр от подобной бесцеремонности. Я рад, Жокин, что вы живы. После такого удара можно было и вовсе не очнуться. У вас толстая черепная как коробка, даже сотрясения нет. Вы пролежали без чувств почти 40 часов. Попробуйте сесть Я сел без особого усилия и вдруг смутился, потому что увидел, что на мне только нижняя рубашка, да к тому же распахнутая на груди. Мадмозель, заметив мое стеснение, деликатно отвела глаза. Вандорин протянул мне стакан воды и все тем же размеренным тоном сообщил сведения окончательно вернувшие меня к реальности. Вы Зюкин, сильно повредили делу, сообщив о нашем плане Корновичу. Многообещающая нить оборвана. Культя убит. Четверо из его банды, включая оглушённого мной часового, взяты живьем, Но толку от них никакого нет. Один использовался для слежения за Эрмитажем. Другой был кучером на карете, за которой вы пытались гнаться. Это он стеганул вас кнутом, помните? Но кто сидел в карете, он не знает. Даже детского крика не расслышал. Культя велел ему сесть на козла на Никола-Ямской, проехать определенным маршрутом и потом слезть у Андроников монастыря. А там он уступил место другому кучеру, по виду не русскому. Вот и все. Культя, по крайней мере, знал, где у Линда логова. А теперь мы остались с пустыми руками. Так что гнев массы можно понять. Теперь, когда ясно, что вы живы и почти целы, моего помощника наконец выпустят из подозрения, а то я без него как без рук. Я потрогал лоб и нащупал изрядную шишку. Так мне и надо. И что, нет совсем никаких зацепок? Мой голос дрогнул от сознания всей тяжести допущенной ошибки. Теперь остается уповать только нам, мадмозель де Клик. Моя фантазия увы исчерпана. Судерина: Расскажите Афанасию Степановичу о ваших поездках к Линду вчера и сегодня. Как вы с тех пор уже успели побывать у него дважды? Удивился я и обернулся к серому окну, «Который же нынче час. Да, сегодня встреча была рано утром, ответила мадмозель. Вы позволите мне говорить по-французски? Это будет более быстро. И действительно, в пять минут изложила мне события, произошедшие за время моего вынужденного неприсутствия. Вчера, в субботу, ее вновь вызвали из церкви с запиской. Карета не та, что накануне, но очень на нее похожая и тоже с заколоченными окнами, ждала в соседнем переулке. Кучер был тот же, бородатый, безмолвный, в низко надвинутой шляпе. 54 минуты спустя на сей раз Смадмозыль получила от Вандорина часы с фосфорицирующими стрелками. Ей снова завязали глаза, и она оказалась уже в знакомом подземелье. На сей раз повязку на несколько мгновений сняли, чтобы она могла взглянуть на Михаила Георгиевича. Мальчик лежал с закрытыми глазами, но был жив. Оглядываться гувернантке запретили, и она увидела лишь голую каменную стену, тускло освещенную свечой, и сундук который заменял его высочеству постель. Сегодня с утра все повторилось. Доктору Линду достался эгрет фонтан из бриллиантов и сапфиров. В те несколько секунд, когда мадмозель была без повязки, она успела рассмотреть маленького пленника получше. Он был по-прежнему в забытии. сильно осунулся, левая ручка забинтована. Мадмозель коснулась рукой его лба и ощутила сильный жар. В этом месте рассказ мадмазель прервался, но она быстро взяла себя в руки. Скорей бы все это закончилось, сказала она с восхитившей меня сдержанностью. Долго такого существования Мишель не выдержит. Он крепкий, здоровый ребенок, но всему есть предел. Вы видели Линда хотя бы краешком глаза? с надеждой спросил я. Нет. Повязку снимали не более чем на 10 секунд и строго-настрого запрещали оборачиваться. Я только чувствовала, что у меня за спиной стоит несколько человек. У меня тоскливо заныло под ложечкой. Так, значит, поиск нисколько не продвинулся. Модмозели и Фандорин переглянулись, как мне показалось, с заговорщическим видом. Я ощутил укол почти физической боли. Они были вдвоем, вместе, а я остался в стороне, один. Кое-что у нас все таки есть. С загадочным видом произнес Вандорин и понизив голос, будто сообщал некую важную тайну, добавил: Я научил Эмилию считать скрип колес». В первый миг я понял только одно: он назвал мадмозель де Клик по имени. Неужто их дружба зашла так далеко? И только затем попробовал вникнуть в значение произнесенных слов. Не получилось. Скрип колес?» Ну да, Любая ось, даже идеально смазанная, издаёт скрип, который, если прислушаться, является собой циклическое повторение одного и того же набора звуков. Ну и что? Один цикл Зюкин это один поворот. Достаточно сосчитать, сколько раз обернулось колесо, и вы узнаете, какое расстояние проехала карета. Колёса на каретах фаэтонного типа, которым отдают предпочтение похитители, имеют стандартный размер. Если по метрической системе, то метр сорок в диаметре. Длина окружности таким образом, в соответствии с законами геометрии, равняется 4 м 80 см. Вострано просто. Надмозер считает и запоминает количество оборотов от угла до угла. Повороты экипажа легко ощутимы, крену вправо или влево. Мы не производим слежки за каретой, чтобы не вспугнуть преступников. Однако в каком направлении Эмили увозит первоначально, видим. Дальнейшее же зависит от внимательности и памяти, мадмозель. Таким образом, продолжил Фандорин голосом учителя, излагающего геометрическую задачку. Если нам известно количество и направление поворотов, а также расстояние между поворотами, мы можем определить место, где прячет ребенка И что определили? в радостном волнении вскричал я. Не так быстро, Зюкин, не так быстро. улыбнулся Фандорин. Молчаливый кучер нарочно едет непрямым путем, опетляет, видно проверяет нет ли хвоста. Так что задача Эмилии очень непроста. Вчера и сегодня мы с ней прошли пешком по пути следования кареты, сверяя ее наблюдения с географией.